Нытки есть, игла есть, якши, теперь и чекунак. Холод нам, тьфу, мясо есть. Поправляйся, кунак, дай и в путь. Прямо пойдем, тонгус найдем. А найдем, тьфу, сами выйдем. Прохору хотелось крепко-крепко обнять этого горбаносова с большим лысым черепом и густыми лохматыми бровями человека. Никогда не расстанусь с тобой, если б не ты,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 Под вечер черкес кое-как кончил шубу. на ка получай, бобра. Все равно, енот, все равно, лис. Давай, бур ко мне. Теперь ича мороз. Разводи костер, сейчас мясо принесу. Лосиные губа будем варить. Почка в сале жарить. Черкес от удовольствия зажмурился и смачно сплюнул. Ну, пойду.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 Белая даль, белесая, чуть позеленевшая на западе неба Белый месяц яснел и серебрился, Словно неведомая рука торопливо счищала с него И кто-то стал швырять в небо бледные звезды, Сначала скупо, по две, по три, Потом целыми горстями, как пахать новое зерно.